Потом она вспомнила его, что он тут, весь, со своими руками, глазами. Она услыхала его голос и, забыв все, радостно побежала ему навстречу. «Ну, что они?» — робко спросил он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну. Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него теплый сапог. «Ничего, ей лучше».